Все перемелится, все образуется. Ветер гудит, туча злобная хмурится, ливень стучит по простуженным улицам, землю с деревьями, травами, листьями, медью пустыни и реками быстрыми рвут, раздирают руками нечистыми. Что остается? Согнуться, смириться нам? Сколько же нужно просить и молиться нам? Встаньте же, люди с открытыми лицами, Выгляни, солнце осеннее, робкое, выплыви стайка из белого облака, Взвеся, раскачивай небо высокое. Если пока еще в светлое верится, В лужах заплаканных лучик поселится, Все образуется, все перемелится. Но в дымке, дождями, слезами залитые, Лица встают над могильными плитами. Ноябрь две тысячи двадцать третий год.